А вот была история Некий ценитель искусства Настойчиво лез к художнику Пабло Пикассо Со своими замечаниями Мол, люди у него на картинах на себя не похожи Изломанные Ну что это? Искривленные Вы пишете ужасно, говорил он В жизни так не бывает Хорошо, сказал устало Пикассо «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди?» «Хо-хо-хо! Разумеется, могу!» – заявил критик и достал фотографию. А, «Вот, А пожалуйста, моя жена!» а м м она правда такая?» – уточнил Пикассо. «Крошечная и плоская!»